Монолог Василия Сидорова. Больше месяца прожил я на Востоке, но такого исключительно тёплого, дружеского вечера не припомню. И сама обстановка была праздничная. Мы отмечали 150-летие открытия Антарктиды русскими моряками. И дела на станции шли хорошо. И это, наверное, самое главное. Ребята прителись друг к другу, группа еще недавно малознакомых людей превратилась в коллектив. В этот вечер все словно оттаяли. Произошел тот долгожданный переход из количества в качество, когда оказавшиеся под одной крышей самые разные люди стали друзьями. До двух часов ночи мы не расходились, настолько велика, оказалась потребность в дружеском общении. Сейчас мне уже трудно воспроизсоздать картину всего вечера, но помню, что толчок к заключительной и самой интересной части разговора был дан размышлениями об акклиматизации. Ещё конкретнее речь шла о моём срыве. Хотя за прошедший месяц я, как и большинство ребят, сбросили 5-6 кг, но на самочувствие не жаловался. Организм перестроился. Дыхание по-прежнему было затруднено, да немалая сухость воздуха, но сон наладился, появилась работоспособность. Словом, грех жаловаться. И вот, забыв про наставления бывалых восточников и потеряв бдительность, я слишком энергично для себя поработал пилой на заготовке снега. И все началось сначала, сорвался. Но в этом-то эпизоде ничего загадочного нет. А вообще законы акклиматизации пока еще непостижимы, размышлял Сидоров. В восьмую экспедицию произошел такой случай. Прилетел ионосферист, опытный полярник, уже дважды зимовавший на востоке. Все шло нормально. Все нормально. И вдруг начал синеть и таять на глазах. А через несколько дней слёг. Страшно переживал, но делать нечего, пришлось отправить в мирный. Прибыл ему на смену дублёр, высокий, крепкий парень, кровь с молоком, и через неделю свалился. Врач настоял на немедленной эвакуации и в качестве ионосфериста из Мирного прилетел начальник географического отряда. На 12-й день он так исхудал, что мы просто были в панике, как бы ни произошел трагический исход. Пришлось и этого дублера эвакуировать. Фактически получалось так. «Сколько живешь на Востоке, столько и акклиматизируешься», — подтвердил Зырянов. Зато уедешь и никогда не забудешь ни трудности этой жизни, ни друзей, которых здесь приобрёл. Говорят, что Антарктида безмикробный континент, улыбнулся Борис Сергеев. А вирус Востока? Запиши, доктор, в свой отчёт, что восточники поголовно заражены вирусом дружбы. Наш Восток трижды полюс, если учесть ещё и полюс дружбы. И в этот момент произошло удивительное явление. Слова вроде были произнесены высокие и торжественные, приличествующие скорее собранию, чем обычному разговору. Но никому от этого не стало неловко. Наверное, задели они какие-то струны в душе каждого. И так задели, что ребята, с неожиданной для них самих откровенностью, заговорили вдруг о самом сокровенном как трепетали от страха при мысли, что не выдержат предъявляемых востоком требований, о том, как они присматривались друг к другу, и теперь счастливы, что стали членами одной семьи, о своей жизни женихах, невестах, детях. Это был разговор, в котором раскрывались души, по-хорошему интимный и чистый в самом высоком значении этого слова. А завершился он монологом Сидорова, который приведу почти дословно. Так он врезался в мою память. Василий Семёнович, припомнил я, как ты ещё на визе вы подсчитали, что из 18 лет, прошедших со дня свадьбы, провели в кругу семьи лишь 3 года, а остальные 15 мёрзли на разных полушариях. Я рассказал об этом факте Игорю Петровичу Семёнову, и выразил своё отношение к таким воспитаням. Вот мужественный человек. И знаете, что ответил Игорь Петрович? Что же, улыбнулся Сидоров. Мужественная жена, возразил он. Что ж, Семёнов во многом прав, Василий Семёнович кивнул и задумался. Но не во всём. Так начался тот самый монолог. Вот Доктор раздавал всем нам анкеты социологического обследования. Там был вопрос: по каким причинам вы стали полярником? Не стану скрывать своего ответа. Это была цель моей жизни с юных лет. Так, наверняка, ответили и многие мои товарищи. Капитан Скотт и Нансен, поход Челюскина, по Папанинцы, Мы, тогдашние мальчишки, бредили с севером наяву. А дальше? Север, Антарктида. Это как море, ими заболеваешь на всю жизнь. Человек, хоть раз побывавший в высоких широтах, тянется туда снова и снова. Почему? Да, нам часто приходится трудно. Но сколько радости мы находим в этой трудной жизни. Где? Где ещё можно вдохнуть такой необычный аромат мужской дружбы? Где ещё можно так проверить самого себя? Ты один на один с природой, каждый день тебе нужно бороться со стихией, драться за жизнь. Но этого мало. Здесь, в долгие полярные дни и ночи, ты лучше познаёшь самого себя. Проанализируешь свою жизнь и решишь, правильно ли живёшь? И какие ошибки совершил? И ты очищаешься. Раньше люди очищались от грехов в церкви, а мы на зимовке, исповедуясь друг другу и самому себе. И чувство глубокой удовлетворённости тем, что ты выполняешь свой долг перед родиной, тем, что она ценит и не забывает тебя. А замечательный, ни с чем не сравнимый момент возвращения. Возвращаешься, по-другому воспринимаешь мир, испытываешь чувство обновления. Если случилось на зимовке что-либо плохое, забываешь, вспоминаешь только хорошее. Лучше и проще относишься к людям, потому что научился прощать случайное и ценить главное в человеке. Утончаются все чувства. То, чего раньше не замечал в суетливой жизни, видишь, как будто заново прозрел. Смотришь на березки, так это уж не просто лес, а другой мир. Смотришь и делаешь для себя открытие. Возвращение. Ради одного только этого незабываемого ощущения стоит быть полярником. У нас полярников семьи крепче. Бытовые мелочи, ссоры из-за пустяков это нам чуждо. Это суета смешная. Всю долгую зимовку в тебе крепнет любовь к жене и детям. И ты рвёшься к ним всем своим существом, всей душой. Если чувство твоё настоящее, разлука его укрепляет. Подходит корабль к Ленинграду. Рвём друг у друга бинокль, потому что самые боевые жоны даже на Толбухин маяк прорывается, чтобы пораньше нас увидеть. И смотришь, все глаза проглядываешь: "Может и моя здесь?" А ребята посмеиваются: "Здесь твоя. Провинилась, наверное, вот и примчалась". А парень рубашку на себе рвёт: "Моя провинилась, выходи". И вот кричал И навстречу тебе бежит жена, обнимаешь её с трепетом, как будто в юности. И каждое своё возвращение переживаешь юношескую любовь. Отпуск у нас большой, до 5 месяцев. Успеваешь вдоволь наговориться, груду книг, журналов прочитать, весь театральный репертуар пересмотреть и в лесу, на море с семьёй отдохнуть, а потом заводт к себе высокие широты. Бывало, лёд дне треснет, перебираешься на другую, спасаешься от вала таросов. И сидят ребята мокрые в палатках, проклиная ту минуту, когда решились променять большую землю на дрифующую ледяную корку. А через полгода те же ребята виноваты подходит и спрашивает: "Может, возьмёшь к себе, Семёныч?" А зарекаться больше не будешь? Вздыхают, разводят руками. Наверное, буду. Да, будет, но пойдет снова и снова. Такова наша полярная судьба, трудная и завидная, которую ни на какую другую настоящий полярник не променяет. А через несколько часов прилетел самолет, и я покинул станцию «Восток».